Дорогой читатель, изначально мне хотелось написать книгу страшных историй, которые будет легко и увлекательно читать, словно слушаешь старого друга, даже если ты устал и валишься с ног. Рассказы, которые отвлекут от повседневности и захватят новыми острыми ощущениями. Сделать истории не просто жуткими, а притягательными, заставляющими строить догадки, о каком же мистическом событии или существе пойдет речь в следующий раз, чем все закончится. Так что первой главной целью этой работы стали будоражащие кровь эмоции. Кроме того, мне хотелось, чтобы ты мог почерпнуть из них что-то новое, поэтому было решено не просто писать о призраках или известных всем вампирах, а обратиться к мифологии разных стран. Рассказы должны были стать в некотором роде познавательными, но в то же время не содержать длинных и скучных описаний. Хотелось наполнить их живыми, но не вычурными образами, не перегрузить. Нельзя ведь превратить книгу страшилок в энциклопедию, но и сухим перечислением событий здесь не ограничишься. Самая сложная задача, которая стояла передо мной – прочувствовать эту грань, внести в рассказ всего в достатке – динамики, ожидания, страха, накала страстей, юмора, сочувствия, человечности, печали, оптимизма. И все это посреди оживающих воображений и декораций с героями, которых можно взять за руку. Конечно, автор смел полагать, что истории пойдут так, как и было задумано, но у каждой из них оказывались свои планы на этот счет. Как хозяева положения, они без зазрения совести диктовали свои условия – Сами места, в которых происходили события, герои, которые их проживали, привносили в текст свой особенный колорит. Мужчина перед нами или женщина, где он работает и чем живет, речь о городе, пригороде или дикой природе, даже настроение конкретного места и характер существа вносили свои коррективы. Так, первая история из Франции, которая сосредоточилась на чувственности, грехе и пороке. Старалась избегать излишних деталей, как суждение легкомысленной девицы или глаза ослепленного страстью Кутилы, которые видят лишь цель, окруженную затуманенной реальностью. История из Японии более глубокая о семейных связях и искренних чувствах. Она не могла промолчать о завораживающих красотах заснеженного острова Хоккайдо, поэтому здесь описаний встречается намного больше. Германская страшилка нашла особый вкус в динамичности своих событий, яркости впечатлений и снова не оставила ни места, ни времени для взглядов на закаты и долгих раздумий, заставив героев передвигаться из одного замкнутого помещения в другое, и порой даже задыхаться, пока жаждущее внимание Мара постоянно перетягивало одеяло на себя. А не заикнуться о буйстве красок и разнообразии живого мира Амазонки было бы преступлением. Существа, с которыми пришлось столкнуться персонажем, тоже имели свой нрав и индивидуальность. Кто-то из них был откровенным порождением зла, кто-то вызывал сочувствие, как отражение человеческой боли, а кто-то даже имел благородную цель или становился орудием возмездия в людских руках. Концовки, соответственно, вышли тоже очень разными, не похожими друг на друга, порой неожиданными даже для меня. Как и у реальных людей, у всех историй оказались свои взгляды на то, что страшно, что красиво и что правильно». Надеюсь, дорогой читатель, тебе понравилось путешествие в эти загадочные миры, а мне удалось воплотить задуманное и отвлечь тебя от обыденности, подарив яркие эмоции. Спасибо тебе за внимание и интерес к моим работам. И давай увидимся снова. 22 марта 2022 года. Джей Ви Райтс.